Глава 21 Марина. Когда я увидела, что комната Данила пуста, сразу почувствовала недоброе. Так бывает. Вроде бы ничего еще не случилось. А внутри уже все сжимается от страха. И хочется кричать, запустив пальцы в волосы. Я едва помнила, как искала телефон. Зато раздавшийся звонок, наверное, не забуду до конца жизни. «Даня, ты где?» – выпалила, едва увидев имя на экране. «Марин!» — шум дождя перекрывал голос. «Забери меня, пожалуйста. Я немного в столб улетел, за да далеко. Перекрасок Шубинская и Ленина. Сможешь?» «Я сейчас буду. Это все, что могла сказать. Говорит, значит, жив, хотя голос звучал очень глухо. Столб? Какой столб? На чем он вообще уехал?» Ответ нашелся, когда мы прибежали в гараж. Данькиного запретного зеленого авто не было. «Вот бе, Сквозь зубы ругался Арс. «Кто звонил хоть?» «Он и звонил». «Значит, живой. Это главное. Куда едем?» «На перекресток Шубинская Ленина, если я правильно поняла. Сама попыталась перенабрать Данила. Но в телефоне неслись лишь длинные гудки. Арсения гнал так, что брызги летели в стороны. Кто-то сигналил вслед. А я мысленно посылала их к черту. Даня был важнее. Сами бы только никуда не влететь. «Вот глупое дитё!» Как еще назовешь? Зачем было куда-то срываться самому? Я обняла себя руками. Зубы стучали, как от холода, а внутри разрастался ужас. Сразу вызвать скорую? Прямо отсюда? Или полицию? Кого? А может, там и без меня справились? И снова набирала Даньку, чтобы слушать гудки, а потом телефон и вовсе отключился. Зеленый автомобиль у столба заметила издалека и зажала рот руками, потому как капота у него просто не было выпрыгнула из машины раньше, чем Арсений затормозил, и побежала вперед. «Даня! Данечка!» крикнула в ночной полумрак. «Я здесь!» Данил сидел на обочине, скрытый остовом автомобиля. На первый взгляд живой и здоровый, только джинсы на коленке порвались и на коже выступила кровь, но рана не выглядела глубокой. «Где болит?» Подлетела к нему, вцепилась, будто пытался от меня сбежать, но Данил меня почти не видел точнее смотрел куда-то мимо меня, его тело было ледяным, и я схватила его в охапку, прижимая к себе. «Как ты, солнышко мое!» — шептала в темную макушку. «Нормально, я оттормозил не успел». «Не успел он». «Прости, я разбил машину». Данил все-таки посмотрел на меня. «Даня, какая машина?» Едва удерживалась, чтобы его не встряхнуть. «Ты что натворил? Ты куда ехал?» «К папе». Он закрыл лицо руками. Я прижала его сильнее и гладила по голове, стараясь успокоить. Арс стоял рядом, бледный и серьезный, а я легонько поглаживала Данила по спине сквозь промокшую насквозь футболку. «Ты что, родненький!» — шептала ему. «Хороший мой, любимый, родной! Ёжик мой колючий!» Целовала мокрой от дождя и слез щеки, стараясь не реветь сама. Арсений звонил куда-то. Я даже не спрашивала, куда. «Марин, отвези меня домой!» — тихо попросил Данил. «Хорошо, сейчас, солнышко, давай, поднимайся». Он действительно не пострадал. Это чудо, только прихрамывал слегка на левую ногу, которая щеголяла разбитым коленом. Не иначе в рубашке родился. Я боялся на минутку его отпустить. Сжимала холодную ладонь. «Я вызвал эвакуатор», — сказал синя «В больницу лучше сами поедем, тут недалеко». «Не надо в больницу», — Даня мотнул головой. «Надо». Сеня был непреклонен. «Садитесь в машину, я сейчас». Мы с Данькой забились на заднее сиденье. Я дотянулась и включила печку, чтобы немного согреть его. Укутала в свою куртку, осторожно обняла, стараясь успокоить. Он плакал тихо, почти не слышно. Только шумом вырывалось дыхание из груди, а я не знала, кого благодарить, что все закончилось вот так. Не вынесла бы, если бы его потеряла. «Прости», — просипел Данил. «Все в порядке, миленький, ничего страшного». «Прошу, больше так не делай, слышишь? Сказал бы мне, отвезла бы хоть на край света». «Я думал, справлюсь». «Глупый мой котенок, родной, хороший, золотко мое, я так тебя люблю». И «Я тебя, Марин». Улыбнулась сквозь слезы. «А Даньке такое признание, дорогого стоит. Ничего, все у нас будет в порядке, надо только собраться силами. А уже сел за руль». «Отвезу вас и буду тут разбираться», — сказал он потом за вами заеду». «Как скажешь. Теперь Арсений ехал куда осторожнее. По такой погоде не хватало еще нам куда-нибудь влететь. Я продолжал прижимать к себе Даньку. Тот опустил голову на плечо и затих. Немного успокоился. Уже хорошо. До больницы действительно было рукой подать. И двадцать минут спустя Арсений уехал за нашими с Данилом документами. Даню увели на осмотр. А я сидела в приемной и медленно сходила с ума. Страх никуда не делся. Наоборот. Будто стал сильнее» несмотря на то, что для него почти не было причин. И когда врач пригласил меня в кабинет, я готова была сама лечь в больницу. Видно, накопилось слишком много стресса. «Присаживайтесь, Марина Викторовна», сказал седой доктор. И я села на кушетку рядом с Данилом. «Что я могу сказать? Вашему племяннику повезло. Серьезных травм нет. Легкие уши, плевые ноги, в вашем случае это пустяк. Я напишу, какие делать компрессы, и пройдет быстро». «Но лучше мы оставим Данила под присмотром до утра». «Нет!» Тут же взвился Даня. «Я домой поеду, не буду тут ночевать». «Дань, ты чего?» — жала его руку. «Я с тобой останусь». «Нет, Марина, не хочу. Я нормально себя чувствую». Похоже, вот теперь у него начиналась истерика. «Тише, пожалуй, ледяные пальцы. Доктор, я лучше отвезу его домой, под мою ответственность». «Как скажете, Марина Викторовна. Дело, конечно, ваше». «Тогда заполните все необходимые бумаги и можете ехать». «Спасибо. Пойдем, Дань». «Данил будто был со мной и не со мной. Ничего. Выспится. Станет легче. Документы подписывала. Как в полудреме. И если бы не арсений не нашла бы, где стоит наш автомобиль. Но Сеня успел позаботиться обо всем. И я была благодарна ему, как никогда. Еще полчаса есты, и мы оказались дома. Стоило открыть дверь, как на нас налетел ураган по имени «Дети» они конечно, ничего не сказали, зато Юля и Марк повисли на старшем брате». «Ты с ума сошел?» – вопил Марк. «Ты чем вообще думал, бестолочь?» А Юля рыдала. «Наверное, за эти дни перевыполнит годовую норму слез. Зачем ты им сказал?» – спросила шепотом у Арса. «А ты попробуй, промолчи». Так же тихо ответил он. Данил же отвечал сестре и брату. В больнице его напичкали лекарствами. Сейчас он, похоже, как и я, хотел только одного. «Спать. Ребята, давайте вы поговорите утром». Не выдержала я. Данька и так еле на ногах стоит. Марк и Юля точно были против. Но Сеня взял их на себя, а я осторожно увела Данила наверх. В голове все путалось. В ушах стоял шум. «Ты как, родной?» — спросила у Дани. «Нормально», — ответил он сонно. «Я лягу, ладно?» «Конечно. Только переоденься. Мокрое ведь все. Грязное». Данил кивнул. Порылся в шкафу, нашел штаны и футболку. Замерз все-таки. Я заставила его принять горячий душ, чтобы быстрее согрелся. А потом лично проследила, чтобы лег в кровать. «Не уходи», — попросил он. «Мне страшно». «Как скажешь, котенок». Села на край кровати и погладила его по голове. «Я с тобой. Все у нас будет хорошо. Поспи, Дань». Он послушно закрыл глаза. Редкая сговорчивость, оттого и жутковатая. Я долго сидела рядом, думая, как могла предотвратить произошедшее сегодня. Да, они скоро научусь справляться со своими, теперь уже точно своими, детьми. Ну, научусь. И никому не дам их в обиду». Когда убедилась, что Данька крепко спит, тихонько вышла из комнаты, чтобы в коридоре наткнуться на сенью «Ты почему не спишь?» — спросила шепотом. «Не хочется», — ответил он. «Как Даня?» «Уснул. Безумная ночка, да? Арс кивнул». Он тоже казался бледным и усталым. Я знала, что Арсению не все равно, что будет с детьми. Он прикипел к ним, как и они к нему. Все-таки повезло нам с нянем. «Идем?» — увлекла его с собой. О том, чтобы спать одной и думать боялась. Только закрывала глаза и видела искореженный автомобиль, который мог стоить Даньке жизни. Толкнула дверь в свою спальню, даже не задумываясь, как это выглядит со стороны. «В конце концов, мы взрослые люди и сами можем решать, каким образом нам поступать». «Наверное, Арс подумал так же, потому обнял меня и поцеловал. Я спряталась в его объятиях от всего мира. Это единственное, что сейчас казалось правильным. А Синя лег рядом со мной. Мы закутались в одеяло, конечно, не думая о чем-то большем. Не та была ситуация, но он был нужен мне, а я, видимо, также нужна ему». «Ты знаешь, я так испугался», — признался Арс. «Даже не ожидал от себя». «И я прижалась к нему крепче» никогда не смогу забыть этот день так все жутко да коснулась губами его губ чувствовала себя бесконечно усталой будто кто то опустил на плечи тяжкий груз но ничего переживем выберемся у нас нет другого выхода сень а давай завтра съездим в банк я не хочу каждый день думать когда этот твой наниматель выставит счет марин я не хочу попытался было он Но я прикоснулась пальцами к его губам и ощутила легкий поцелуй. «Хорошо, только я тебе все отдам». «Само собой, когда сможешь, иначе он не примет. Но после всего произошедшего сегодня я действительно не могла больше ждать. Пусть эта история закончится, хотя бы в том, что касается флешки. Не хочу бояться потерять Синю, не переживу». «Знаешь, а ведь Адалаида может что-то знать о смерти бывшего мужа», — сказал вдруг Арс. Оказывается, у неё был любовник, тот, чьё имя точно находится на флешке. «Что?» — приподнялась на локте. «Думаешь, она имеет отношение к гибели Макса?» «Возможно. Слишком большие деньги крутятся в этой истории. Тамара рассказывала, якобы Адель крала деньги Максима для своего любовника. Может, и не только деньги?» «Вряд ли она расскажет». «Но спросить придётся». «Да, придётся, потому как сейчас речь идёт». Даже не о макси а об Арсении. И кто знает, может быть, она с детьми тоже. Зачем-то ведь приходила Адель в наш дом, только для того, чтобы потребовать сумму на содержание, или причина была в другом, во флешке, которую никак не можем найти. «Я попробую с ней побеседовать», — сказал Арсений. «Думаю, правда, ничего не выйдет». «Если не предложить ей денег. Попробуй. Если что, у меня есть чем ей заплатить». «Хорошо, попробуем». Мы замолчали, я постепенно отогревалась от холода этой ночи, въевшегося под кожу. Становилось легче, уходил страх. Арсений нежно водил пальцами по моей спине и становилось теплее. «Спасибо тебе», — коснулась губами его губ. «Если бы не ты, я бы не справилась». «Рано благодаришь», — с горечью ответил он. «Пусть сначала вся эта история закончится». «Будем надеяться». «Да». Он крепче обнял меня, и я наконец-то уснула.